Глава шестая, в которой дела у Сани идут ещё хуже, чем прежде. А ну пошевеливайся, птичка дорогая. Кики грубо толкнула Саню и тут же ловко связала ей крылья верёвкой, которую им сбросили с корабля, чтобы поднять путников на палубу. Вжик! Саня и испугаться-то не успела, как она уже сидела перед нахмуренной морской богиней на палубе огромного старинного корабля. Сама сидела, стояла, скрестив руки, а у её ног лежали кучки устричных раковин, хлопавших своими створками в знак приветствия Кики. Как странно, у неё платье из рыбьей чешуи, а рыбы от неё совсем не пахнет, в отличие от противной Кики, пронеслось в голове у Сани. Встряхнувшись, она попыталась встать, распрямиться и вообще держаться уверенно, пусть даже и перед смертельно опасной морской богиней. Госпожа, я седна. Пленник доставлен. Крылышки вот в порядке, как изволите видеть. Немного отошёл наш фазанчик, но в целом. Кики послушно умолкла под грозным взглядом Седны и на всякий случай отошла подальше от хмурой госпожи. Седна продолжала молча пристально разглядывать Саню. Что-то было не так с этим фазаном, но вот что? Никакой я не пленник. Ваша Кикки всё перепутала. Нет у меня никакого волшебного крыла, затараторила Саня, воспользовавшись тем, что Кикки наконец замолчала. Выслушав Санину тираду, седна вздрогнула и ещё больше нахмурилась. Многочисленные устрицы и мидии у её ног в страхе расползлись в разные стороны, предчувствуя надвигающийся гнев морской богини. Я обычный фазанчик. Меня зовут Саня. Я вообще девочка. «А это, — Саня указала на съежившуюся Кикки, — все время думает, что я мальчишка. А еще она бы меня отпустила, если бы я ей свою жемчужину отдала. Отвезите меня обратно в Фазанчиково. Я хочу домой!» Саня сорвалась на крик и, забыв про свой страх, угрожающе надвигалась прямо на седну. Кикки взвизгнула и бросилась в кучу устриц, пытаясь спрятаться и от Сани, и от седны. Довольно. Я вижу, что ты не фазан с волшебным крылом. Ты тот самый фазан, запустивший волшебный сиятель в фазанчикова. А ещё ты, тот самый фазан, получивший от Нгаи волшебную жемчужину Фригу. Седна ничуть не испугалась возмущённой пленницы и теперь с любопытством рассматривала смелую птицу. Конечно же, мне нужен твой брат, а не ты. А зачем он вам? Тихо спросила Саня, взглянув богине прямо в глаза. В ответ седна удивлённо вскинула брови и поджав губы, отвернулась от неё. На мгновение гордая богиня словно сжалась в комок, но вскоре овладела собой и сказала: Мне нужно его волшебное крыло, ведь он получил часть силы Лис Бориалис. А ты, похоже, и не знаешь ничего про моё древнее проклятие. Как впрочем и всё ваше село, которое я скоро затоплю. При этих словах Седна холодно улыбнулась и тряхнула своими роскошными чёрными волосами. Саня покачала головой и вопросительно посмотрела на Седну. Успокоенные ракушки снова стеклись к её ногам, выталкивая несчастную Кийки, которая не осмеливалась даже смотреть на свою госпожу. Ну что же, я расскажу тебе, Саня, что произошло. 1000 лет назад лиса Ирья из рода Бореалис жестоко убила Ивара, человека-птицу, мою единственную любовь. За это я прокляла весь лисий род Бореалис, забросив их на гору Культаворе в твоё фазанчиково. Согласно моему проклятью, в наказание за убийство волшебные лисы утратили своё бессмертие. Со смертью Авроры, последней из лис Бореалис, они должны навеки исчезнуть с лица земли, а гора Культовоори должна быть затоплена морской водой. Однако вы, фазанчики, явившиеся из ниоткуда, вмешались в моё древнее проклятье. Сначала ты, Саня, запустила сиятель, благодаря которому Аврора не умерла, а лишь уснула волшебным сном. Вдобавок твой сиятель открыл волшебный камин, портал в наш мир богов. Именно благодаря ему лис, сговорившись ценой жизни Авроры, спасли твоего брата от смерти, а ты смогла увидеть мой корабль. Однако прежде чем умереть, лиса Аврора передала часть волшебства твоему брату, этому мальчишке. А это значит, что пока я не уничтожу его крыло, лисы не умрут, и их волшебство будет жить в фазанах. Как это уничтожу крыло? Отрежуте, что ли? Саня в ужасе уставилась на седло. Чик-чик, как Кики говорила. Саня вжалась в палубу и медленно переводила взгляд с Седны на Кикки. И что же, ничего нельзя сделать, чтобы всё это остановить? Седна покачала головой и усмехнулась. Увидев это, злобно расхохоталась и Кикки. Осмелевшие устрицы дружно захлопали своими створками, словно аплодируя своей повелительнице. Внезапно даже старый корабль протяжно заскрипел. И к узумлению Сани над их головами с шумом надулся огромный голубой парус. Корабль сильно качнуло, и седнототче схватило лежавший на палубе костяной тризубец. Молчать, Эйнар, грозно выкрикнула она. Моё проклятье должно исполниться, и никто, абсолютно никто не может остановить то, что было сказано тысячи лет назад. Словно в ответ корабль резко накренился, а голубой парус задрожал, как будто сопротивляясь словам седне. Слушай меня, девчонка. О моего проклятия есть три условия, выполнив которые, лисы вернут себе бессмертие, потоп остановится, а твоё село продолжит жить как прежде. Во-первых, жизнь за жизнь. Это значит, что кто-то из живых существ должен добровольно отдать свою жизнь за лис, за гору Калтувуори, за ваше село. Во-вторых, ко мне на вечную службу на корабль должен поступить обитатель Фазанчикова, кто-то из твоих дорогих соседей. Ну или ты сама. И в-третьих, китовый уз. А вот тут внучок Кики Накс «Уже постарался и помог твоим соседям. Полюбуйся!» При этих словах Седна стукнула трезубцем о пол, и в ее руках оказалась огромная морская раковина, светившаяся голубым светом. В раковине изумленная Саня увидела знакомую гостиную в доме Гарри — Марьяту, Ритву, Бригиту, Даню и Накса. В лапах у Ритвы был китовый уз, а все соседи что-то сосредоточенно обсуждали — Но Саня не слышала их голосов. Живы все, и Даня цел. Молнии пронеслось у Сани в голове. Седна со злостью посмотрела на происходившее в волшебной раковине и снова стукнула три зубцем об пол. Раковина исчезла, и теперь у ног Седны лежала сгорбленная Кики, закутанная в лохмотья. Корабль снова застонал, а голубой парус печально повис, перестав надуваться и дрожать. Что ж, теперь ты, Саня, знаешь слишком много. Будешь моей пленницей. А чтоб ты не сбежала в своё фазанчиково и не рассказала всем, как остановить моё проклятие, привежу тебя к мачте. Вжик! Снова Саня, не успев даже крикнуть, взмытнулась вверх и оказалась намертво прикрученной верёвкой к той самой мачте, на которой крепился единственный голубой парус корабля. Что касается тебя, Кикимора, посиди-ка в трюме пару дней в наказание. Когда-нибудь и до внучка твоего доберусь. Что там девчонка говорила? Ты жемчужину захотела. Вот тебе горб побольше, а не жемчужина. В ярости седна взметнуло тризубец и Кики окатило морской волной. Когда вода стекла, Саня увидела, что лохмотья Кики затрещали. а на ее спине вырос костяной горб еще больше, чем прежний. Кикки застонала и уползла в угол, где ловкие устрицы надели на ее ноги тяжелые кандалы и потащили в трюм корабля. Оставшись на палубе одна, Седна опустила голову и закрыла лицо руками. У ее ног все еще искрился волшебный трезубец, а корабль, повинующийся движению ее глаз, медленно развернулся, готовясь уйти в море. Прочь от берегов, ненавистной ей остроботнее. В последний раз, взглянув в сторону берега, морская богиня взошла на нос корабля, трижды щелкнула пальцами и бросилась в морскую воду. Спустя несколько секунд волшебный корабль под предводительством скалу Ксуак, гренландской полярной акулы, взял курс на юг, в Балтийское море.